Джек, похоже, правильно понял моё замешательство. Я подозреваю Эмилио, что всё-таки она беспокоится за заложники. Чудовище, поселившееся в сердце рои, очень похоже на твоё. Оно одиноко и отчаянно ищет место, которому хочет принадлежать, однако оно стремится доставлять мучения только ей одной. Не притворяйся, что знаешь меня, Джек, выкрикнула я. Ты уже пытался промыть мне мозги, но не справился. У меня был ненадёжный источник. Дошечка была полезной. Но она никогда не смогла бы стать долговременным членом группы. Одним из людей, которые по-настоящему особенные. Ампутация, Сибирья, возможно, манекен, но трудно сказать. Он не особо общителен, но он с нами уже довольно давно. Я молчала, пока он говорил, громкость его голоса менялась. Он двигался. В класс вели две двери. Возможно, он перемещался к одной из них, чтобы выскочить и напасть на меня. Я взглянула вдоль коридора. Туалет, комната уборщиц, ещё туалет, склад. Похоже, что рядом с музыкальным классом с минимальной шумоизоляцией не было других учебных помещений. Конечно, в чём-то вы разные. Амелия, тебя беспокоит чувство вины. Ты нагрузила себя своими правилами и прочей ерундой. Я хочу, чтобы ты подумала ещё раз о том, как здорово было бы стать свободной. Нет, будто защищаясь, отрезала Амелия. ОВ. Ну что ж, когда я анализировал вас двоих, я сказал, что вина толкает трой вперёд. Почему ты чувствуешь себя виноватой, девочка с насекомыми? Он пытается меня отвлечь. Я бросилась бежать вдоль по коридору, пригнувшись ниже окошко в двери. пока не достигла участка, где прекратился эффект действия дыма. Я могла бы послать насекомых за ампутацией сестрой Викторией. В Виктории, кажется, Но вокруг ампутации по-прежнему будет инсектицидное облако. Нет против меня, мне нечего было предпринять. Всегда есть какая-то часть вины, связанная с семьёй. Скажи мне, что подумала бы твоя мама, если бы увидела, чем ты занимаешься целыми днями? Или ты не можешь я вспомнить из-за Измязнов? Почти забыл об этом. Я не могла вспомнить её лицо, кем она была и где она сейчас, но всё равно ощутила острую боль сожаления. Я сжала зубы, чтобы удержаться от слов, и схватила шнуры, которые сплели насекомые. Я набросила петлю на рог атланта и побежала вниз по коридору, продолжая пригибаться к земле. Просто чтобы проверить, я отправила несколько насекомых в коридор. Дым всё ещё был там, но уже не такой густой. Они по-прежнему гибли, хотя несколько медленней. Я вернула всех на исходную позицию. Нет смысла тратить их впустую. Ура! Пивучий выкрикнул он. Акустика коридора не дала мне определить его положение. Ты собираешься отвечать? Пока я пыталась определить его положение, он пытался определить моё. И решила дать ему то, что он хочет. Ты жалок, Джек. Я пыталась провоцировать его и добилась успеха. Я расчитавал натянуть шнур поперёк коридора, сбить его с ног. Однако он не стал открывать дверь. Он прыгнул через окно в верхней части двери, прижав колени к груди. Он приземлился, перекатился, засёг меня и полоснул ножом. Я вскинула руки, чтобы защитить лицо. Ощущение веса шлкового шнура прополло, когда лезвие разрезало его. Мне давали уроки боя, хотя я и не помнила кто и когда. Захвати противника врасплох. Закрывая руками лицо, практически вслепую я бросилась на него. Он пнул меня в бок, но инерции движения было достаточно, чтобы повалить его. Мы упали на пол, и я потянулась к дымящейся пробирке, висевшей у него на шее. Джек уже держал в руке стилет, он прыгнул на мне в лицо, нацеливаясь в глаз. Я мотнула головой назад, уворачиваясь, оставив попытку достать пробирку. Колено он повалил меня на бок, перевернулся, одновременно перехватив нож другой рукой и направил его мне в голову. Я воспользовалась инерцией перекатилась, уворачиваясь от удара в ухо или висок. Он уже шёл за мной, выбрасывая вперёд ножи, сначала один, затем другой. Конечно, он умел драться. Он говорил, что давно этим занимается. Ненавижу. Ненавижу сражаться, ничего не зная о противниках. Я попыталась встать, но получилось медленно и неуклюже, и я не могла помогать себе руками. Мне приходилось защищать ими голову и лицо от непрерывного шквала ударов. В каждой руке Джека был нож, и он не давал мне ни секунды передышки. Руки закрывали голову, но недостаточно плотно. Я чувствовала, как удары лезвий попадают по ушам, разрезают волосы у виска. Несколько взмахов достали до лица. Вслепую я бросилась в класс, нужно перевести дыхание, собраться с мыслями, не дать себе превратиться в кровавое месиво. Я услышала шаги позади себя, и чёт рука схватила меня за плечо. Я вывернулась и скинула её, новый удар полоснул по затылку. Кровь заливала глаза, уши были разорваны, отдельные порезы на голове и шеи горели от боли. Выкрик Это не Джек. Ещё один выкрик. Те же слова, но я не могла их разобрать. В ушах была кровь. Когда я вломилась в класс, эта панацея подскочила ко мне. «Подлатай меня. Я не понимала, где Джек, но могла мыслить связно. Кажется, он не пошёл за мной. Скорей. Она коснулась моего лба, и я ощутила, как ножевые порезы затягиваются. Но было ещё одно повреждение, которое требовало лечения. Красные миазмы отняли у меня способность распознавать людей. Я ничего не знаю о людях, с которыми дерусь. исправь мне мозги. Я не умею, не могу. Если ты не исправишь меня, Джек может победить, и миллиарды людей погибнут. Если ты не вылечишь то, что сделала ампутация своими миазмами, то я ещё тысяч людей умор от деградации мозга. Ты не понимаешь. Я не могу лечить повреждения мозга. Сердце сжалось. Я последний раз, когда я это сделала, когда нарушила правила, всё пошло в разнос. Ты просишь меня о том же, о чем просил Джек. Снова нарушить правила. Это просто правила. Чёрт возьми, где сейчас Джек? Только они позволяют мне оставаться собой. Он уходит. Глупая девчонка. Ты хотела умереть как заложник? Я прошу тебя о меньшей жертве. Измени себе, если так надо, но отмени то, что начала ампутация. Есть вещи хуже смерти, тихо сказала она. Спроси себя, что может быть хуже смерти тысяч людей от разрушения мозга и вероятного конца света? Она смотрела на меня, Она просто смотрела на меня, но я почувствовала, как что-то во мне пробуждается, барьеры рушатся. Всё плохо. Каждую секунду у тебя всё больше необратимых повреждений. Это не срочно. Я больше беспокоюсь о Джеки и обо остальных, которые пострадали от этой штуки больше меня. Это паразит, который производит неправильно свёрнутый белок. Я могу остановить его и думаю, что смогу создать противодействующий агент, который нейтрализует эти белки и будет способствовать лечению мозга. Он не сможет исправить существующие повреждения, Но я могу помочь естественной пластичности мозга. Можно создать новые связи к старой информации. Её голос был таким тихим, что я едва её слышала. Но теперь смогла вспомнить остальных, вспомнила сплетницу и Брайена, Алика и Ишо, наших собак, наших врагов, отца. Лицо мамы всплыло перед моим внутренним взором. Паника, которую я раньше не вполне осознавала, уходила. Я испытала облегчение. Со временем мои паразиты заменят существующих, а сами погибнут, если станет холодно. Или если ты повысишь уровень алкоголя в крови, напейся через одну 2 недели, так ты очистишь организм. И не пей грязную воду. Если все очистятся, то к концу зимы эффекты миазмов исчезнут. Наверное, это их она распиляло над территорией, перед тем, как использовать катализатор. Похоже на то. А что насчет повреждений? Ты можешь допустить обратный процесс. Небольшие повреждения да, но я не могу исправить серьёзные, пока не займусь ими непосредственно. Есть другие целители. Я знаю, они не так хороши. Но, возможно, не смогут с этим справиться. Я кивнула, проходили драгоценные секунды. Скажи, когда мне можно будет выдвигаться? сказала я. Джек собирается напасть или что-то провернуть. Я пытаюсь сконструировать такое решение, чтобы как можно быстрее помочь наибольшему числу людей. Паразиты будут покидать твое тело вместе с потом, слюной и мочой. Когда они попадут в местную воду, они начнут заменять других паразитов. Все, кого ты вылечила, будут сами лечить остальных. Обратная эпидемия. Мне нужно убедиться, что всё сделано правильно, иначе никто не излечится. Если я облажаюсь, будет хуже, чем то, что сделала ампутация. От тревоги и нетерпения я не могла спокойно стоять на месте. Джек что-то замышлял, а я сидела здесь. Я попыталась отвлечь себя и сменить тему. Где ты взяла материал для славы? Этот саркофаг. Ты говорила, что годится только живой материал, так что это были не люди. Не сказала бы, что это успокаивает. Я использовала феромоны, чтобы привлечь бездомных кошек, собак и крыс. Затем соединила их вместе. У Виктории не было достаточного количества телесного жира, чтобы сохранить тепло, и она угасала быстрее, чем могла обеспечить ей питание. Она всё-таки сможет вернуться к нормальной жизни. Нужно ещё немного времени. Следует убедиться, что она в порядке внутри кокона, затем отключить её от него и проверить, что она достигла физической стабильности. Как только я буду знать, что она в порядке, она оперировалась на полусловие. Эми, иди. Я закончила. Иди за Джеком. Я замяклась на секунду, и лицо было мрачным. Она не могла смотреть мне прямо в глаза. Я повернулась и побежала. Когда я поднялась на крышу, Атлант уже ждал меня. Слишком много времени потеряно. Сейчас моё тело было противопоядиам против генераторов прионов импутации, но мне нужно было найти её и Джека. Я сканировала территорию, смутно различая области, которые при контакте убивали насекомых. Мне всё ещё необходимо было понять, куда направлялась парочка. Слава парила над школой, выискивая импутацию. Кокон, как именно назвала его, был повреждён не меньше, чем ворота школы, но слава внутри была цела. То, что она всё ещё искала, означало, что вероятно события разворачивались по наихудшему сценарию. Убивающий насекомых дым вёл за пределы школьных ворот. По нему невозможно было понять, прошли они здесь сейчас и спрятали источник дыма или же это след, оставленный ранее. Я могла проверить наличие дыма только послав туда разведчиков, что означало гибель десятков или даже сотен насекомых. Если они остались здесь, а я уйду, Они смогут сделать что-нибудь ужасное сами всеми Славой. И наоборот, если не ушли, а я останусь. Катастрофа грозит всем остальным. Я решила пойти за ними, направляя Атланта к границам непрерывно расширяющегося круга и обследуя окрестности насекомыми. Со смесью страха и облегчения я обнаружила свежий истребляющий дымом пустоты в километре от школы. Мне повезло. Я приняла верное решение. Они разделились. Два следа, уводящие на разные улицы. Насекомые падали замертво по несколько штук каждую секунду. Их количество непрерывно уменьшалось. Это как игра в морской бой с движущимися кораблями и ограниченными боеприпасами. Три следа. Я зависла в воздухе. Три. Я метнулась к ближайшему, бросив Атланта, побежала в переулок, проскользнула через дыру в стене заброшенного здания мимо груду щебня. Что-то не так. Даже ампутанту невозможно было бы пролезть через такие маленькие отверстия. И до того, как я вернулась к Атланту, обнаружилось ещё несколько следов. Через пару минут их уже был десяток. Наша команда когда-то использовала этот метод. Мы задействовали силу мрака, чтобы сбежать после ограбления банка. Но как это делали они? Вряд ли это ветер разогнал газ по переулкам и запутал следы. Пороберки с веществом существом живые существа, механические пауки. Они вернулись к своему создателю, и ампутация использовала их, чтобы распространять поры и обмануть чувство моего роя. Они сбежали.